Вторая часть главы. Из книги Уильяма гарета «Два года в русском плену. Крымская эпопея». Вторая неделя нашего несчастливого плавания. Двенадцать дней минуло со дня гибели Фьюриса. Четыре раза солнце сменило на небосклоне луну после разгрома учненного британской эскадры. Сегодня, прогуливаясь на полубаке, русские позволяют нам это развлечение во всякое время, лишь иногда требуя, чтобы мы спустились в каюты. я увидел на горизонте неровную полоску земли. Это, несомненно, Крым, куда влекло нас чувство долга и полученные приказы. Но близость суши вызывала у меня лишь тоскливые ожидания новых несчастий. Нас, несомненно, везут в неволю. Среди моих спутников сделались обычными пересуды о сибирских рудниках, где обреченные гнить заживо узники выкапывают из недр земли свинец и ртуть. Доктор Фибих очень с нами сблизился и проводит много времени в обществе офицеров Ее Величества. Его рассказы вызывают недоумение. Этот джентльмен нападает на своего монарха так, как это не снилось иным лондонским изданием. Например, он упорно именует царя Николай Палкин, что без сомнения свидетельствует о чрезвычайной популярности телесных наказаний в России. Да, подобные меры весьма полезны и даже необходимы, когда речь идет о воспитании в простонародье духа покорности и почтении перед властями, придержащими. Недаром сказано в послании к евреям «Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но только на время, а потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни». Ведь и в нашем флоте, бесспорно наилучшим и самым разумно устроенным, дисциплина поддерживается именно таким способом, и мало кто из матросов избежал объятий с чугунной подружкой. В королевском флоте матроса подвергаемого порке привязывали к чугунному кнехту. Но мысль о том, что плети, розги и тому подобные средства могут быть применены к пленникам благородного происхождения, офицерам и джентльменам, повергает нас в трепет и справедливое негодование. И если наиболее свободно и смело мыслящие сыны России, а к таковым, несомненно, относится и доктор Фибих, даже спустя полвека будут разделять негодование тирании в своей отчизне, то трижды права Таймс хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов в глубь лесов и степей. И это тем более справедливо, что этот варварский режим вот-вот получит высочайшие достижения инженерной науки, не русскими сделанные. Наш друг поведал о пришельцах из грядущего столетия, но могущие быть употребленными ради насаждения по всему миру отвратительной тирании. Я поделился этой мыслью с товарищами по несчастью и нашел у них понимание. Мы сошлись на том, что по законам, как божеским, так и человеческим, следовало бы вернуть заимствованное из грядущих столетий в лоно цивилизации на Британские острова, и наш дорогой друг, доктор Фибих, выказал горячее этому сочувствие В последнее время он проводит много времени с Блэкстермом. К моему огорчению, эти джентльмены говорят обычно по-русски. Когда я попенял на это мистеру Блэкстерму, он объяснил, что старается таким образом улучшить свой русский язык. Это меня удовлетворило. Ведь русские фрегата обращаются к нам исключительно на английском и по преимуществу на сугубо бытовые темы. Доктор Фибих остается нашим единственным окном во внешний мир. Наше утреннее бдение на полубаке прервал русский мичман. Он сообщил, что корабли приближаются к Севастополю и не позже, чем через...